Бертолетовую соль, хлопчатую бумагу, заряженные револьверы 5 гильз, начиненных смесью гремучей ртути и пороха, литературу о взрывчатых веществах. У Егорова нашли пакет с нелегальными изданиями, револьвер и гиктограф, рукопись «Что делать?» У Скворцова, Няшина, Уваркинной, Осопинской, Чистяковой, Акимовой, Лукьяновой, Аракчеевой, Войнарченской, Руденко, Карпузи, Вильковской, Рышкиной и Муравьевых была взята различная нелегальная литература. Все подозреваемые были арестованы, одновременно с ними задержали Тарабанька, Кролевца, Корничик, Севастьянова, Герасимова, Филатова. Герн Гросс и еще 24 человек. В Москву срочно прибыл директор департамента полиции. Материалы о Распутинской группе, подготовившей покушение на царя, Зубатов передал для дознания в Губенское жандармское управление. В основе обвинения легли вещественные доказательства и дневник филерских наблюдений. Химическая экспертиза предметов, обнаруженных при обыске у Бахарева, подтвердила, что найденные у него гремучая ртуть и пекриновая кислота являются сильнейшими разрушителями. В пробирке, обнаруженной филерами на Ваганьковском кладбище, оказалась пекриновая кислота в сплавленном виде, которую испытывали для последующего помещения в разрывной снаряд. Распутин и Акимова сразу же признались в том, что имели замысел совершить террористический акт в чрезвычайной важности. Вскоре Акимова внесла ясность своими новыми показаниями по поводу того, на кого готовился террористический акт. Подозреваемая назвала имя Николая II, приезд которого в Москву ожидался террористами. Бахарев объяснил, что приборы и вещества для занятий по химии гальванопластикой и книгу Бертелла достал для него в университете Вайнарский, а перевод пяти страниц из этой книги сделала Гернгросса. Следователь постарался, чтобы эта информация стала известна другим последственным, Важно было зафиксировать в их памяти, что первое показание Генгросс дал именно он. А ей осталось лишь признаться в том, что она оказывала Бахареву, занимавшемуся химией услуги, обычные в кругу молодежи, истинных целей которых не знала. Из дневника филерского наблюдения были вычеркнуты все сведения, касавшиеся Зинаиды. В отношении Гернгрос подозрений у террористов не было. Более того, она наравне со всеми арестованными принимала активное участие в голодовке. Тем временем Жученко сходил с ума и проклинал Распутина. Бахарева и других, по вине которых его любимая оказалась втянутой в эту историю. 10 месяцев Зинаида находилась под следствием. По секретному ходатайству директора департамента полиции, министр юстиции сделал всеподданнейший доклад царю о действительной роли Гернгросса в группе террористов распутинцев. 14 февраля 1896 года Последовало повеление его императорского величества о зачтении ей в наказание предварительного ареста и определялась высылка под надзор полиции на пять лет в Таис. Распутина осудили на пять лет тюремного заключения и после отбытия наказания ему назначалась ссылка на 10 лет в Якутию. Кимову приговорили к трем годам тюремного заключения и на 10 лет ссылки. Павелка Поволоцкого и королевца осудили к одному году тюремного заключения и на пять лет ссылки. Бахарев впоследствии умер в Бутырской тюрьме от Тифы, остальных семь распутинцев выслали под гласный полицейский надзор в разные города России. За предотвращение покушения на жизнь Николая II Зубатову был пожалован вне правил